а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ. Еще лаконичнее писал крещение киевлян автор слова о законе и благодати митрополит Иларион. «Крестившись сам Владимир с заповеда по всей земли своей, креститесь, и все, быть и крестьянам, малым и великим, рабами и свободным, юным и старым, богатыми и убогим, и не бысть ни одного же противящегося благочестному его повелению. Да аще кто и не любовью, но страхом повелевшего крещахуся, понежебе благоверие его с властью собрежено. Из этих повествований, сообщающих о далеко не однозначном отношении киевлян к намерениям и действиям своего князя, современные церковные авторы вырывают лишь фразы о том, что с радостью пошли люди, ни бысть ни единого же противищяся. И заявляют, будто крещение жителей Киева прошло при всеобщем ликовании, не вызвав ни у кого не только противодействия, но и неудовольствия. Наши предки со слезами радости принимали крещение. Все шли по зову своего вождя, ибо верили ему. Русский народ с радостью принимал христианство. Новая религия сразу же была воспринята. Крещение проводили, применяя меры терпеливого убеждения. Вот типичное высказывание на эту тему, которое можно встретить на страницах официальных изданий Московской патриархии. Утверждение такого рода явно расходится с исторической правдой, и тем не менее они повторяются нынешними поборниками русского православия из года в год, а в преддверии тысячелетия крещения киевлян особенно часто. Идеологам русской православной церкви заботит в данном случае не верность исторической правде, а необходимость отстаивать очень важный для них тезис о богооткровенности христианства и промышленности процессы утверждения данной религии на Руси. Отсюда их заведомая тенденциозность в осъущени начального момента христианизации древнерусского общества. Им надо во что бы то ни стало представить христианство как социально нейтральную идеологию, якобы одинаково приемлемую для всех сословий групп древней Руси, а утверждение этой религии в нашей стране как чисто мистическую акцию общечеловеческого характера в осуществлении которой будто были заинтересованы в равной мере и княжеско-боярская верхушка, и широкие народные массы. Между тем стоит лишь повнимательнее вчитаться в приведенные выше древнерусские тексты, и картина начала крещения Руси окажется совсем не такой идиллической, какой изображает ее на страницах современных изданий Русской Православной Церкви. Как ни идеализировали автор этих текстов процесс обращения в новую веру киевлян, они всё же вынуждены были признать, что крещение жителей Киева не обошлось без угроз и принуждения со стороны княжеской власти. Не желавшим креститься прямо заявляли, что их будут рассматривать как противников князя. Если не придёт кто завтра до реку, до да будет мне враг. А поэтому какая-то часть киевлян оказалась в водах днепровских отнюдь не по доброй воле, не любовью, но страхом. Вот почему не только ученые, но и некоторые церковные авторы не отрицали в прошлом принудительного характера крещения жителей столицы киевского государства. На насильственность при общении к новой вере киевлян указывали в своих трудах многие историки церкви. Так, например, архиепископ Макарий Булгаков писал: не все принявшие тогда у нас святую веру, приняли её по любви, некоторые только по страху к повелевшему. Не все крестились охотно, некоторые неохотно. Не желавших креститься, признавал Голубинский, было весьма много, как в Киеве, так и вообще во всей Руси. Таков же мнение нет этот счёт и архиепископ Филарет. Гумилевский. Открыто признавался насильственный характер при общении к христианству жителей Киева и на страницах дореволюционной церковной периодики, в статьях, посвященных князю Владимиру и его деятельности по крещению Руси. В частности, священник Морев писал, комментируя рассказ и летописца о крещении киевлян, «Многие не желали креститься. Одни, по нерешительности, в которой прежде долго находился и сам князь Владимир,